21. Яркий серебристый свет медленно переливался многочисленными оттенками древней природы, окружавшей все необъятное вокруг пространства. Легкими волнами перетекала звонкая прекрасная музыка, несущая безмятежность и покой всему исходящему из недр вечного бытия. Молодой сильный воин, облаченный в светящийся платиновым цветом доспех, кружился в такт с переливами цвета и музыки. Над ним, не касаясь земли, кружили невиданные красоты девы в легких прозрачных нарядах и распущенными в разные стороны длинными серебристыми волосами. Ротай тянул к ним руки и, переводя взгляд с одной нимфы на другую, беззаботно глупо улыбался. А прекрасные юные создания, кружась на тонких невидимых крыльях, раздавали волны доброты и ласки вокруг. Наконец, одурев от желания порхать в волшебном кругу, вояка прыгал все сильнее и сильнее, стараясь не задеть рогами парящее над ним блаженство. Ему ничего больше не надо, только слиться с этой красотой и божественная бесконечная музыка вокруг. Вдруг Сашка проснулся. Серые стены, едва проникающие в строение дневной свет и музыка. Та самая божественная музыка, до сих пор звеневшая в ушах. «Что за диво тут стряслось?» Заматерился Саня и, быстро вскочив с каменного диванчика, полез на двор. За порогом его ждал тот же самый, как всегда, спокойный серо-синий пейзаж. Но эта музыка, до сих пор звучавшая в ушах, переворачивала все с ног на голову. Сашка крутил головой, пытаясь определить источник этого дива, но оно, как и во сне, шло отовсюду, становясь с каждой нотой тише и тише. Сашка побежал обратно в укрытие, пытаясь удержать и нарастить тонкую ниточку звука, словно сумасшедший, поползав из угла в угол, он окончательно утерял эту сладость. Уставившись в одну точку, сидя на подогнутых ногах, он не мог ничего понять и сообразить. Внезапно на голову легко надавила тяжесть, плавно перекатила на глаза, и Саня, закрыв ладонями лицо, протяжно завыл. Из него выходила обида на самого себя Обида за то, что он бросил своих родных, обида на одиночество – этот давящий на мозг вопрос, что же делать. Горькая мужская слеза, самопроизвольно вытекая из закрытых глаз, заливала все давно небритое лицо. Как Сашка не старался ее остановить, но она все текла и текла, словно бесконечный есентукский источник. Посидев, пошмыгав носом, он горько повздыхал, попытался вспомнить ритм и тембр. Той необычной музыки, звучавшей в голове. Но получилось вспомнить только накипело: сейчас бы в воду и смыть все проблемы волной, что он и сделал. Раздевшись и взяв с собой копье, не спеша направился к морю. Сашка уже неделю топтался на одном месте. Дойдя до своей кузни, устроенной на устье реки, он окончательно убежденный в том, что завершил полный круг, принялся за оздоровительные мероприятия. Программу входила, продолжительный сон, полноценное питание, усиленные утренние тренировки с оружием и ничего не делание. Но на деле получилось только поспать и поразмахивать оружием. С едой, как всегда, было не ахти: либо бегай целый день за белками, либо ешь любимых крабиков. Иногда приходилось побегать, но ну как-то раз Сани обеспечил себя едой почти на четверо суток. Удачно наткнувшись и тихо отстрелявшись, он погрузил три тушки в прохладную воду, камнями огородив холодильник от основного русла, дабы не украли. Тут же выдолбил кастрюлю и принялся варить суп из мяса и воды. Мясной бульон сейчас на пользу. Поставив толстостенную кастрюлю огня, он залил ее водой, нарезал туда мясо и, кидая в нее раскаленные угли, следил за состоянием варева. Сашка хотел накидать в суп травы для придания вареву вкуса, но, боясь испортить, отказался от этой затеи. Получилось довольно неплохо, все отлично сварилось и напитался жиром бульон, но ввиду отсутствия соли, на вкус это было как вареный и несоленый рис. Поэтому Саня, отказавшись от кулинарных изысков, решил употреблять еду в жареном либо печеном виде. Но его метод кипячения воды натолкнул на мысль, как выпаривать морскую воду и добывать едированную соль. «Правда, это долго в кастрюльке такой? А чем вечерами страдать? Кидай да кидай угольки, смотря на звезды», – решил Сашка. Вечерами он разглядывал небо в поисках новых звезд, но ничего нового не обнаружив, вспоминал названия домашних и обзывал новые старыми названиями. «Это будет Бетельгейзе», Почему-то, глядя на ближнюю над головой, первой вспомнилась эта звезда. Тогда это Ригель, и третья будет Белатриксом. Сформировал Сашка созвездие Ориона над головой. Соседнее созвездие он обозвал Тельцом, дав название звездам Альдебаран и Аин. Можно было дать другие названия, но Сашка плохо помнил их сложные арабские и африканские названия. Интересно, почему основные названия звезд в созвездиях Получили именно арабские и африканские имена. Задавался звездочет вопросом. Видимо, потому что им в Африке делать было нечего, вот они и разглядывали звездное небо всю жизнь, а мне тут и посмотреть-то не на что. Восхищался Сашка окружающими его достопримечательностями. После сытного обеда и дневного сна портной колдовал над одеждой, доводя, как ему казалось, до подходящего под его нужды совершенства. Полученные травмы заставили задуматься над защитой ног, но за запчастями надо было подниматься вверх по реке и лезть в пещеру, что на данный момент Сашке ужасно не хотелось. Признаться, ему вообще ничего не хотелось, но пролегающее недалеко плато с козами и полеты птеров частенько будоражили сознание, подбивая Сашку на очередную разведывательную экспедицию. Что сегодня он и собирался сделать. Соорудив из дёрна лёгкую накидку с головы до пят, охотник, будучи травяным холмиком, хотел ближе подобраться к стаду и пару дней понаблюдать за жизнедеятельностью стада и птеродактилей. Возможность добыть пропитание при этом он также не упускал, но утренний казус разрушил его далеко идущие планы, испортив весь остальной день. Он целый день провалялся в соленой воде и, наконец, успокоившись, немного смирился со своим положением. «Так уж получилось у нас, Виталич. Что ж теперь, с горы вниз головой сигать?» «Неправильно это будет», — спросит Боженька. «А почему ты так сделал, мудила?» «И что ему говорить?» Немного поразмышляв о бытие и доев остатки Жаркова, Сашка принялся думать над решением своей дальнейшей судьбы. Он думал, сидя, думал, лёжа, думал, стоя на голове, и, наконец, решил, что с утра, надев маск-халат, он всё же чешет к стаду, а там будь что будет. «Да, иного пути я пока не вижу. Буду пасти коз и сражаться с бакланами!» Расмеялся Санёк и, надеясь, что ночью он всё же дотянется до блаженства, завалился на каменное ложе. Рано утром, аккуратно привязав травяную накидку к броне, Сашка двинулся в поход. Крепких веревок у него был целый моток. Сделал со старых обрезков первой брони. Также спаял новую флягу, побольше и поудобней. Единственная коробка из-под огнива, став больше, немного мешала, выпирая из-под маск халата, как горб на поясе. Но ничего, главное – рога. Переделав шлем, как и броню, Сашка так и оставил их торчащими на макушке, Ради конспирации, хоть немного походить на местных жителей». Промотыляв сутки по своим немного остывшим следам, Сашка наконец обнаружил стадо и, подобравшись ближе, оборудовал ночлежку в завале. «А что, если ночью подкрасться ближе ножом по горлу и в норку?» – планировал он нападение. «А вдруг чабаны засекут?» «Может, и не потыкают меня, но потом будут в сто раз яростнее охранять стадо». «Нет, надо понаблюдать сначала, а в следующую ночь попытаемся». Пришло более подходящее решение. Костер Сашка разводить не стал, подкормил угли камушками и, закрыв коробку, улегся отдыхать. Рано утром, оставив все лишнее в норке, Сашка, укрытый травяным халатом, не торопясь, пополз к стаду. Двигался он рядом с завалом, при этом рискуя получить подыня как раз вовремя падающим валуном. Да пофиг. Решил охотник, осторожно двигаясь вперед. Остановился и уже окончательно залег, когда до первого животного оставалось всего 25 шагов. Поудобней и готовый в любой момент подорваться и запрыгнуть на завал, Сашка приступил к изучению обстановки в воздухе и в стаде. Животные спокойно паслись, кормили молодняк и бодались, также прислушиваясь к резким крикам, редко перебегая с места на место. Видимо, чабаны, контролируя пространство, подавали сигналы об окружающей обстановке и основному стаду. Оставалось лишь слушать и выполнять команды. Пока было тихо, но вот откуда ни возьмись, возник один из пастухов. «Ух ты ши здоровый! Недели три точно пировать придется!» Подумал Сашка, но узрев, что козел не спеша приближается к нему... Сразу позабыл о голоде и вспомнил про рожища на макушке этого динозавра. «Ну вот, разнюхал все-таки скотина», – прошипел Сашка, наставляя на козла арбалет. Вдруг раздался босовитый резкий крик, стадо стало быстро сбиваться в кучу, а сверху послышался знакомый свист. «А вот и черти пожаловали!» Сашка, забыв про козла, осторожно перевел взгляд на небо. Козёл, в свою очередь забыв про Сашку, галопом двинулся к стаду. Прибывшие ящеры, группы в количестве восьми особей, совсем как Су-25, облетали стадо по кругу. Высматривают молодняк, скорее всего. «Унести целую козу будет непросто, силёнок не хватит», – предугадывал Саня дальнейшие события. Птеры, немного покружив и покричав, беспорядочно маневрируя, разбились на несколько групп. «Вот твари, ну точно ястребы!» Восхищался Сашкой манерой полёта и тем, как ящеры держались в воздухе, зависая ненадолго на месте. Стадо, насколько видел Сашка, всё это время нервно блея и перебирая ногами, кучковалось вплотную друг к другу. Только огромные рожища носились из стороны в сторону, контролируя атакующих, и рожищ этих было немало. Хм, примерно пятьдесят на пятьдесят наученные все же козлы. «Если стадо разбежится, то пару-тройку членов отара не досчитается. Держит оборону скотина», – комментировал из-под трибуны болельщик. И тут началось нападение. Видимо, подуставшие птеродонты, дабы не расходовать силы зря, одновременно ринулись группировками с разных сторон. Крики, удары, гортанное блеяние и рычание грозных собленосов доносилось от стада. Сашка почти все пропустил. Находись он сверху завала, все было бы как на ладони, но он плащ боялся валялся на траве. Единственное, он увидел, как здоровенный сабленос пырял в прыжке сидящего на крупе козы Птеродонта. Но то ли не попал, то ли Птер вернулся, выпущенных кишков и крови Сашка не видел. И вот скоротечный бой закончился, летуны поднялись, сбились в стаю и, немного покружив над стадом, направились к соседнему завалу. Сашка отметил, что все же раненые в стае были. Один из нападающих как-то неправильно выписывал пируэты, видимо, получив саблями в брюхо. «Да, нелегко вам без Петрухи приходится», проводил Санек банду почтительным взглядом. Стадо все еще дергалось нервной, блеющей кучей, и только собленосы рысачили вокруг, задрав кверху свои страшные окровавленные морды.